Глава тридцать девятая. Бушующее пламя. «У меня сейчас сердце выскочит», — с трудом проговорила Лера, пытаясь отдышаться. «Аналогично», — кивнул Дэн и бухнулся на дно катера. «Это, бабуля, действительно тот еще фрукт». «Да мы сами тут едва не обделались, особенно когда увидели несущихся за вами собак», — призналась Светка, поворачивая штурвал. «Но вам удалось найти этот журнал?» Дэн молча поднял вверх, руку с книгой. «Что видели в доме?» — спросил Максим. «Жуткую старуху», — ответила Лера. «У меня от нее до сих пор мурашки по всему телу. Она практически застукала нас. А знаете, что странно? Когда старуха искала нас в гостиной, она спросила «Тюменцев?» «Тюменцев?» — повернулась к ней Светка. «Профессор? Тот, что погиб под развалинами своего дома?» «Она что, не знает, что он погиб?» — не понял Максим. «А погиб ли он?» — спросила Лера. — Тело нашли? — Я ничего об этом не слышала, — призналась Светка. — Наверное, нашли. Кто бы выжил при такой катастрофе? К тому же развалины уже убрали, там теперь просто пустырь. Если бы тело не извлекли, никто бы так не поступил. — Тогда почему старуха назвала его фамилию? — недоумевала Лера. — Она будто считает, что если кто и мог вломиться в ее особняк, так только Тюменцев. В катере установилась тишина. Все задумались о Тюменцеве. Добравшись до лодочного сарая, Светка загнала в него катер, и Дэн помог ей привязать его цепью к старому, слегка покосившемуся по мосту. «Теперь нужно ключи тему отдать, сказала Светка, замкнув концы цепочки на висячий замок. «Сходите со мной, а потом в пансионат». «А где он сейчас?» — полюбопытствовала Лера. «На заправке?» «Да, тут недалеко. От пляжа всего минут десять пешком». «Пойдём», — согласился Максим. Но скажите наконец, что из себя представляет этот судовой журнал? Обычная записная книжка, фыркнул Дэн. Только очень старая. Обычная? Я бы так не сказала, осторожно заметила Лера. Она взяла из рук Дэна и показала книгу в кожаном переплете. Взгляните. Девушка размотала шнурок, перетягивающий журнал, и аккуратно открыла обложку. Надпись на титульном листе книги гласила: "Судовой журнал судна Арканум" значит, в декабре 1865 года капитаном Фёдором Тимофеевичем Апраксиным. «Это что, записи капитана Арканума?» — изумлённо вскинул брови Максим. «Того древнего корабля? Откуда они у старухи?» «Хотел бы я это знать», — ответил Дэн. «Но нам нужно поскорее отдать книгу Бестужеву, и тогда он расскажет правду». Лера хотела положить журнал к себе в сумочку, но он оказался гораздо крупнее дневника девушки и семейства Аршакуни и в сумку не входил. Тогда Дэн стащил с себя футболку, завернул судовой журнал в неё и понёс его в руке. Они вышли с пляжа и направились к ближайшей автозаправочной станции. К этому времени окончательно стемнело, вдоль дороги горели уличные фонари. Движение машин стало безостановочным, Казалось, жизнь новым Ингершами с наступлением темноты не замирала, а, напротив, становилась ещё интенсивнее. Вскоре компания добралась до нужного места. К заправке примыкала небольшое кафе-стекляшка. Сквозь прозрачные стены Лера увидела Костю Комиссарова и его приятеля Андрея Серёгина. «Вот так встреча!» — недовольно пробормотала она. «Надо же!» — воскликнула Светка. А я слышала, что мамаша Комиссарова посадила его под домашний арест. «Если снова к нам сунется, я его по асфальту размажу», — сурово пообещал Максим. По другую сторону отряда заправочных колонок виднелась большая автомастерская с такими же стеклянными стенами, как у кафе. Оттуда вышел Тимур, вытирая руки замасленной тряпицей. Заметив ребят, он приветливо помахал светки. «Уже вернулись?» — спросил Тимур. «Хорошо покатались?» «Прогулка вышла, что надо», — невесело усмехнулась Светка и протянула ему ключи. В этот момент из кафе вышла молоденькая официантка. «Тимур, присмотришь за кафе?» — спросила она. «Я отлучусь буквально на десять минут, добегу до газетного киоска. У меня там в зале двое сидят, а больше никого. Как уйдут, закрываться будем. Всё равно повара уже разошлись». «Давай», — кивнул парень. «Только не задерживайся. Сейчас клиентов нет, но кто-нибудь может подъехать в любой момент». Официантка кивнула и торопливо зашагала прочь от заправки. «Пить хотите?» — спросил Тимуру ребят. «У нас компота целая кастрюля осталась, а в такую жару он к завтрашнему дню всё равно пропадёт». «Хотим», — обрадовалась Светка. «Я от жажды умираю, а тем более, если бесплатно...» «Бесплатно», — рассмеялся Тимур и пригласил всех в кафе. Когда они вошли, Костя и Андрей тут же подняли головы. Комиссаров сначала напрягся, но затем подмигнул Лере. Девушка демонстративно от него отвернулась. «Не знал, что ты знаком со Светкиной подругой», сказал Тимур Максиму, разливая холодный компот по высоким бокалам. «Это моя сестра вообще-то», — пояснил Макс, кивнув в сторону Леры. «Ого!» «Вы-то откуда друг друга знаете?» — удивилась Лера. «А что тут удивительного? Мы же работаем на одном пляже. Здесь все друг друга знают», — усмехнулся Тимур. «А вы чего такие взъерошенные? За вами будто гнался кто-то». Все четверо промолчали и, взяв по бокалу компота, сосредоточенно принялись пить. Тимур подозрительно прищурился. «Эй!» — протянул он. «Вы на моем катере ни во что не вляпались!» Светка поперхнулась компотом и закашлялась, затем схватила салфетку и начала вытирать лицо. Дэн и Максим напряженно переглянулись. «Нет, нет, ни во что!» — в один голос воскликнули Лера и Светка. «Брехня!» — сознанием дела сказал Тимур. «А ну, выкладывайте!» Как ни странно, положение спас комиссаров. Он встал со стула и приблизился к Лере с виноватым видом. «Привет!» — буркнул Костя. «Тебе что от нее нужно?» — тут же выпрямился Максим. «Ты расслабься. Я просто извиниться хотел». «Сейчас ты у меня расслабишься!» — сжал кулаки Дэн. «А можно нам поговорить без твоих телохранителей?» — обратился Костя к Лере. «Что-то они меня пугают. Как бы мне в обморок не упасть» от их грозного вида». «Что ты хотел, Костя?» — серьезно спросила Лера. «Извиниться за то, что подсыпал мне в бокал какую-то гадость?» «Я дурак, верно», — кивнул Комиссаров. «Но это меня Абрамов надоумил, а я пошел у него на поводу». «А своей головы на плечах у тебя нет?» «Есть. Сам не знаю, что на меня тогда нашло», — признался Костя. «В общем, это...» «Да оставь их в покое!» Недовольно буркнул Серёгин у него за спиной. «Нужны им больно твои извинения!» «Они мне нужны», — возразил ему Костя. Лера не успела и рта раскрыть, Максим её опередил. «Ты вот что, лучше приятеля своего послушай», — сурово сказал он Косте, вставая, — «и проваливай по добру, по здорову». «А иначе что?» — злобно прошипел Костя и сделал шаг вперёд. Парни почти столкнулись носами, и Лера поняла, что драки не избежать. «Эй, хватит вам!» — вклинился между ними Тимур. «У нас сегодня и так посетителей мало, а вы нам последних отпугнёте». В это время Лера вдруг ощутила на себе чей-то пристальный взгляд. Поёжившись, она завертела головой по сторонам и замерла сквозь стеклянную стену она увидела что через дорогу от заправочной станции стоит старомодный черный лимузин а рядом с ним та самая старуха в наглухо закрытом черном платье ее седые волосы были зачесаны назад и стянуты в тугой пучок заколотойй высоким черным лакированным гребнем глаза закрывали плотно прилегающие черные очки Владелица особняка с горгульями пристально смотрела Прямо на ребят. «Мамочки!» — не сдержалась Лера. «Вы только взгляните!» Все одновременно повернулись к окну. «Это еще кто?» — недовольно спросил Костя. «Божечки!» — выдохнула Светка и покачнулась. «Она!» «Кто?» — не понял Тимур. «Это что за бабушка? Еще одна ваша знакомая?» «С такими лучше знакомств не заводить!» — напряженно произнес Дэн, сжимая в руках сверток с судовым журналом. Поняв, что её заметили, старуха в чёрном повернула голову и уставилась на зелёную машину, несущуюся по дороге, разделяющей припаркованный лимузин и кафе. Лера отчётливо увидела, как старуха едва заметно качнула головой, и затем случилось нечто невероятное. Поравнявшись с заправочной станцией, зелёная машина резко взмыла в воздух, на лету переворачиваясь. Она влетела на заправочную станцию, сбив несколько автоматов, снова перевернулась и с жутким грохотом врезалась в стену кафе, мгновенно разнеся ее в дребезги. Ребята едва успели отскочить к барной стойке. Зеленый автомобиль выкатился на середину зала, сметя сразу несколько пластиковых столиков и стульев. Светка и Дэн, рухнули на засыпанный осколками пол, Костя и Андрей растянулись рядом с ними. «Господи!» — испуганно завопил Тимур, схватившись за голову. «Да что же это творится?» Снаружи распространялся резкий запах бензина. Топливо фонтаном хлестало из развороченных труб, заливая все пространство перед заправкой. Порванные провода заискрились, яркие искры посыпались прямо на асфальт, огонь вспыхнул мгновенно. Водитель зелёной машины, протаранивший заправку, с окровавленным лицом выбирался из автомобиля. Лера в ужасе взглянула на Дэна. Парень сел и встряхнул головой. В его руках уже ничего не было. Оказалось, судовой журнал вылетел из футболки и лежал теперь на полу в паре метров от светки. Андрей Серёгин громко присвистнул и тут же схватил книгу. «Отдай немедленно!» — крикнула ему Лера. «Занятная штучка!» — рассмеялся Серёгин. — Отдай, кому говорят! — обернулся к нему Максим. Костя и Андрей расхохотались, а затем быстро выбежали из кафе сквозь разбитую стену. Лера хотела броситься за ними, но огонь уже пылал вовсю. Языки пламени быстро бежали по залитому топливом дорожному покрытию, огонь волной двинулся к разорванным трубам и шлангам, из которых продолжал хлестать бензин. — Чёрт! Испуганно выдохнул Тимур, помогая подняться раненому водителю. «Бежим! Сейчас рванет!» Огонь хлынул в кафе и достиг опрокинутой машины. Пламя моментально преградило путь к разбитой стене, начала плавиться пластиковая мебель. Над заправкой собиралось облако черного удушливого дыма, от которого щипало глаза и перехватывало дыхание. Пути к дороге были отрезаны. Все бросились к двери кафе. «Быстрее в мастерскую! Там есть запасной выход на задний двор!» — скомандовал Тимур, бросаясь к автомастерской и ведя под руку оглушенного водителя разбитой машины. Светка, Максим, Дэн и Лера понеслись за ними. Они вбежали в распахнутые ворота автосервиса. Лера на бегу обернулась назад. Вся заправочная станция была объята жарким пламенем. Полыхало кафе, горели останки машины, протаранившей заправку а между языками огня девушка увидела лицо старухи в чёрном. Та по-прежнему невозмутимо стояла на прежнем месте и наблюдала за происходящим, пламя отражалось в её чёрных очках. И тут раздался жуткий взрыв. Взрывной волной ребят буквально внесло в мастерскую. Тимур тут же захлопнул тяжёлую металлическую дверь, но в помещение всё же ворвалась волна горячего воздуха, нагретого пламенем пожара. «Все целы?» — обеспокоенно спросил Тимур. «Врача!» — простонал водитель, держась за разбитую голову. «Немедленно!» «Какого черта ты вообще сел за руль?» — накинулся на него парень. «Пьяный, что ли? Видишь, каких дел натворил! Я проработал на этой заправке всего три месяца, а теперь придется новую подработку искать!» «Я не пьян и ехал нормально!» — испуганно сообщил водитель. «Даже скорость не превышал! Но меня вдруг что-то просто вышвырнуло с дороги!» «Это та старуха», — с уверенностью заявила Лера. «Ты уверена?» — испуганно спросила Светка. «Я видела, не знаю как, но она каким-то образом устроила все это». «А комиссаров и его дружок стащили судовой журнал», — воскликнул Дэн. «Это беспокоит меня сейчас больше всего». «Что это за книжка вообще?» — спросил Тимур. «И что это за бабка снаружи?» «Долго рассказывать», — отмахнулся Дэн. «За мной!» — скомандовал Тимур и быстро зашагал вглубь мастерской. За окнами бушевало пламя. Стекла начали угрожающе потрескивать. В щели под стальными воротами понемногу просачивался удушливый черный дым, от которого слезились глаза. Горящий бензин продолжал разливаться и вскоре мог проникнуть внутрь строения. Ребята пробрались между машинами к двери. Тимур торопливо взялся за ручку и тут же с воплем отдернул ладонь. «Горячо!» Макс, отодвинув его, ударил в дверь ногой но что-то словно держало ее снаружи. Она распахнулась лишь с третьего раза, и в помещении хлынула волна жаркого пламени. Девушки с визгом отпрянули. Тимур и Максим, стоявшие впереди всех, скинули руки, прикрывая лица. Огонь быстро охватил дверной проем и начал жадно пожирать внутреннюю деревянную обивку распахнутой двери. Лере еще никогда не было так страшно. «Огонь со всех сторон!» — крикнул Тимур. «Здание окружено!» «Как же нам выбраться?» — завопила Светка. «Здесь больше нет дверей!» «Нет!» — покачал головой Тимур. «Придется выбираться через окно!» — буркнул Максим. «Сдурил! Там сплошная стена огня!» «Эти машины на ходу?» — спросил Макс, оглядевшись по сторонам. «Только вот это!» — показал Тимур на дорогую красную иномарку. «Другие еще не отремонтированы!» «Пойдет!» — кивнул Макс. «Быстро все в машину!» Ты что задумал?» нахмурился Дэн. «Быстро, я сказал!» — крикнул Максим и плюхнулся за руль. «Если, конечно, жить хотите!» Огонь продолжал наступать, расползаясь по промасленным плиткам пола. От едкого дыма дышать становилось все труднее. Раненый водитель натужно кашлял и бледнел на глазах. На большом окне в передней части мастерской С треском возникла огромная изломанная трещина. Было понятно, что еще немного, и закопченное стекло взорвется, разметав во все стороны раскаленные осколки. Одного взгляда на это окно было достаточно, чтобы все ринулись в машину. Лера села на переднее сиденье, Светка, Тимур, водитель и Дэн умудрились втиснуться на заднее, буквально смяв друг друга. Макс повернул ключ в замке зажигания, и мотор взревел. «А теперь держитесь» выдохнул парень. Лера едва успела пристегнуться, как машина сорвалась с места, и дверь захлопнулась сама собой. Светка громко завизжала, когда автомобиль с грохотом пробил тонкую стену вместе с широким окном и вылетел в кромешное море пламени. Максим, стиснув зубы, крепко сжимая руль, вел машину прямо, только надеясь, что ни на что не наткнется за стеной огня. Через пару секунд они вырвались из раскаленного ада вырулив на дорогу, и едва не врезались в несущийся по автостраде грузовик. Максим резко вывернул руль, машину занесло, и она влетела в кусты, растущие у дороги. Раздался громкий лязг, и двигатель заглох. «Выбрались?» — хрипло спросил Тимур. «Ага», — кивнул Максим. «Вылезаем из машины!» Все обессиленно вывалились наружу и повалились на землю. Колёса машины горели, её бока были покрыты глубокими царапинами. На стёклах расползлись паутиной трещины. Но всё же они спаслись, и никто сильно не пострадал. «Теперь осталось придумать, как объяснить всё это хозяину заправки», — тяжело вздохнул Тимур. «И владельцу этой машины». «Твоей вины в этом точно нет», — заверила его Светка. Где-то в ночи уже надрывались сирены, приближающихся пожарных машин. «Где эта старая ведьма?» воскликнул Дэн, оглядываясь. Старуха в чёрном бесследно исчезла, как и её старинный лимузин. «Господи, что же за напасть такая?» вздохнула Лера. «Мы из одной передряги тут же попадаем в другую. Просто квартет неудачников какой-то». «Ну что, домой неудачники?» тихо спросила Светка. «Мама меня прикончит, если обо всём узнает». «А как она узнает?» — спросил Максим. «От нас так гарью несёт, что слона с ног собьёт». «Тогда давайте окунёмся в море», — предложила Лера. «Прямо в одежде. Может, запах отобьём». «А потом надо искать журнал этих двух придурков», — напомнил Дэн. «Я точно иду, а вы, если не хотите, можете возвращаться в пансионат». «Кстати, куда они могли его утащить?» — спросил Максим. «Известное дело, куда?» — хмыкнул Тимур. Я слышал, что Комиссарова после его последней выходки родители лишили денежного довольствия, так что с вечеринками теперь надолго покончено. А Серёгин всегда был нищим. Если что попадает в его цепкие ручонки, он сразу тащит всё в ломбард и сдаёт за деньги. Значит, и журнал ваш, скорее всего, туда отнесёт. «И где у вас тут ближайший ломбард?» Тут же осведомился Дэн. «Что значит ближайший?» Недоуменно покосился на него Тимур. «В новом Ингершаме?» «Он всего один».